Глава 11. 17 марта 2014. Нью-Йорк. Аде доводилось просыпаться сотнями разных способов. То от корки не образовавшейся на коже, то от солнца, что грозило ее поджарить. В безлюдных местах или предполагавшихся таковыми. Под грохот битвы, под плеск волн, которые бились о корпус корабля, при звуках сирен и шуме города и в тишине. Как-то раз ее даже разбудила змея, забравшаяся ей на голову. Но Генри Штраус будет ее поцелуями. Он сажает их один за другим, как цветочные луковицы, и те расцветают на ее коже. Ади улыбается и поворачивается к нему, кутаясь в его объятия, словно в плащ. В ее голове звучит голос мрака. «Без меня ты всегда будешь одинока». но она прислушивается к стуку сердца Генри, тихим интонациям его голоса, когда он шепчет ей в волосы, спрашивая, не проголодалась ли она. Уже поздно, и ему пора в магазин, но он говорит, что последнее слово по понедельникам не работает. Генри не знает, что Ади помнит маленькую деревянную табличку с графиком работы букинистического. Он закрыт только по четвергам. Но Ади его не поправляет. Они одеваются... И идут в магазин на углу. Генри покупает сэндвич с яйцом и сыром, а Ади направляется к холодильнику за соком. И вдруг она слышит звон колокольчика над дверью видит рыжеватую шевелюру, знакомое лицо. В помещение входит Робби. И в этот миг ее сердце замирает. Так бывает, когда запинаешься и внезапно теряешь равновесие. Ади умеет проигрывать, но сейчас оказалась не готова. Она хочет остановить время, спрятаться, исчезнуть. Но на сей раз ей некуда деться. Робби смотрит на Генри, Генри на неё. И они словно заперты в треугольнике улиц с односторонним движением, сотканном из воспоминаний, потери памяти и невезения. Генри обнимает Адизаталию, за талию, а Робби награждает его ледяным взглядом и спрашивает. «А это еще кто?» «Не смешно», — хмурится Генри. «Ты не протрезвел, что ли?» «Я что?» — возмущается Робби. «Я никогда не видел эту девушку. И ты не говорил, что с кем-то встречаешься». Все происходит, словно автомобильная авария в Рапиде. Ади знала, что это неизбежно. Сочетание участников, места, времени и обстоятельств совершенно катастрофическое. Само существование Генри — Ее удивительного и прекрасного оазиса невероятно. Но он все же человек. А у людей есть друзья и семья. Тысячи нитей, что связывают с другими. В отличие от Ади, Генри был привязан всегда. Ему не доводилось существовать в вакууме. Поэтому их отношения были с самого начала обречены. Но Ади все еще не готова. «Мать твою, Роб, вы же вчера познакомились!» «Значит, вспомню!» Глаза Робби темнеют. «Только зачем? Девок-то вокруг тьма!» Генри тут же шагает к нему, но Адя его опережает, хватает за руку и тянет назад. «Стой, Генри!» Она поместила себя и его в такую красивую склянку и берегла ее. Но стекло треснуло, и влага сочится наружу. Робби потрясённо взирает на Генри. «Это предательство!» И Ади его понимает. Это нечестно. Всегда нечестно. Пошли! зовет она, сжимая его руку. Генри наконец поворачивается к ней, и Ади умоляет. Пожалуйста, идем со мной. Они выходят на улицу. Спокойствие утро растаяло. Забыто в магазине вместе с сэндвичами и апельсиновым соком. Генри трясется от ярости. Извини, ворчит он. Робита та ещё задница, но сегодня...» Ади закрывает глаза и прислоняется к стене. «Он не виноват. Можно было бы попробовать все спасти, удержать выскальзывающую из рук склянку, зажать трещины руками. Но надолго ли? Разве можно оставить Генри себе? Все равно он вскоре заметит проклятие. Он меня и правда не помнит». Генри, определённо сбитый с толку, недоуменно хмурится. «Как он мог тебя не запомнить?» Адди отвечает не сразу. «Легко быть честным, когда можешь ошибиться. Все равно твои слова никто не запомнит. Все, что ты бы не сказала, останется лишь при тебе». Но с Генри все иначе. Он ее слышит и помнит. Поэтому каждое слово вдруг обретает значение, и честность становится неподъемным грузом. У Ади лишь один шанс. Она могла бы соврать ему, как любому другому, но Ади боится, что, начав, не остановится. К тому же ей не хочется лгать Генри. Она так долго ждала того, кто услышит ее и увидит. И Ади отчаянно бросается в пучину правды. «Ты знаешь, что некоторые люди не различают лица? Смотрят на друзей и членов семьи, людей, которых знают всю жизнь». «И не узнают их». «В теории, конечно», — хмурится Генри. «Но у меня противоположная проблема». «Ты всех помнишь?» «Нет», — качает головой Ади. «То есть да, но я не об этом. Просто люди меня забывают. Даже если мы виделись сотни раз, просто забывают». «Но в этом нет смысла». «Верно». Конечно, в этом нет смысла. Знаю, но такова правда. Если мы прямо сейчас вернемся в магазин, Робби меня не вспомнит. Ты представишь нас, но как только я отойду, пропаду у него из вида, он снова забудет. Но почему? Как? Такие короткие вопросы и чрезвычайно сложный ответ. Потому что я дура. Потому что я испугалась. «Потому что я была неосмотрительна». «Потому?» — говорит Ади, прижимаясь к бетонной стене. «Что меня прокляли?» Генрих Мура взирает на нее из-за очков. «Не понимаю». Ади глубоко вздыхает, стараясь успокоиться. И раз уж решила сказать правду, продолжает. «Меня зовут Ади Ларю. Я родилась в Ионе в 1691 году, В семье Жанна и Марты мы жили в каменном доме за старым Тисом.